Глава вторая Да уж, мистики в этой истории хоть отбавляй. Я недавно прочитал в интернете рассказ одного малоизвестного писателя о повешенном человеке, труп которого никак не могли найти, хотя факт его смерти был многим известен от убийцы, который совершил это злодеяние, после чего раскаивался, но не сообщал, где именно он повесил бедолагу. Говорил только, что призрак убитого теперь преследует его во снах и угрожает убить, едва он приблизится к месту преступления. Так вот, группа обычных студентов, отпросившись на отдых в ту самую деревню, где было совершено это убийство, начала ради любопытства расследовать это дело. Наконец, они нашли повешенного в старом сарай заброшенного дома, и тот внезапно открыл глаза и стал с ними разговаривать после чего словно повторно умер. Интересно? Вот и я к тому же. Чушь все это собачья. Ничего подобного просто не может быть. А люди, пропавшие в районе этого Вязникового озера, наверняка просто утонули в нем. Да что я такое говорю? Никто там не пропадал, это уже выдумали какие-нибудь подростки вроде нас, начитавшиеся всяких ужастиков. Но все же, просто ради любопытства, я спросил у друзей. «И что же там за легенда об этом озере?» Олеся, оглядевшись по сторонам, словно боясь, что ее услышат, это вызвало на моем лице улыбку, наклонилась чуть ниже над столом и вполголоса начала рассказывать. «Легенда эта скорее не о самом озере, а о том, что там произошло». Ребята, даже те, которые знали эту легенду, стали внимательно слушать Олесю. «В одной сельской школе, теперь тому уже обычный жилой дом», продолжала она, «учились две сестры. Одной было шестнадцать лет, другой четырнадцать. У этих сестер не было ни друзей, ни подруг, их просто все ненавидели, даже взрослые. Всё дело было в их матери, которая, как говорили, Была ведьмой и уводила у других женщин мужей, которые все время странным образом погибали. Не проходило и года. Говорили, что мать учит своих дочерей колдовству, заставляет собирать травы на лугах для приготовления каких-то зелий, а в окнах их дома по ночам все время виднелось какое-то необычное фиолетовое сияние. Сестер все окружающие презирали, оскорбляли, обвиняли во всех бедах, не разбили, и, наконец, они не смогли это все вынести, и решили утопиться в ближайшем озере, которое тогда называлось Чистоводное. Многие видели, как сестры, ночью выбежав из дома, направились к озеру, вступили в воду, держась за руки, и погрузились в нее с головой. И ни один человек даже не подумал спасти их. Но самое странное, их трупов потом так и не смогли обнаружить. И с тех пор на этом озере начали погибать люди. Говорят, это сестры мстят за такое отвратительное обращение к ним при жизни. Мать-сестер повесилась на следующий же день. Такая вот легенда. К озеру до сих пор боятся приближаться люди, знающие его историю. Я не выдержал и рассмеялся. Посмотрел на свою сестру. На нее, похоже, этот рассказ произвел впечатление, судя по ее открытому рту. Я обвел взглядом всех остальных, которым, видимо, этот рассказ тоже запал в душу. «И вы действительно в это верите?» Сквозь смешок спросил их я. «Дело в том, что есть в этой истории несколько фактов», — сказала Катя. О загадочных исчезновениях вблизи этого озера не раз сообщалось в местной прессе. Озеро это оградили забором, на котором уже поработали дети и подростки. и списав его фразами, типа «Берегитесь мертвых сестер, и утопленницы вас повсюду найдут». И самое главное, озеро названо в честь этих сестер. Их фамилия была Вязниковы. Наступила минутная пауза. Все, казалось, были под впечатлением от услышанного. «Бу!» Вдруг воскликнул Денис и толкнул пальцем в бок Оксане, отчего-то аж подпрыгнула на стуле. Всем, разумеется, стало смешно, кроме самой Оксаны. «Идиот!» Обидчиво буркнула она и отвесила Дену подзатыльник «Да, ребята, вы психи, честное слово!» Усмехнувшись, сказал я. И вот что я скажу. А давайте съездим на это чертово озеро и убедимся, что никаких аномалий и вылезающих из воды сестер там нет. И снова тишина. Только неуверенные взгляды друзей, пересматривающихся между собой. «Я даже не знаю», — сомневалась Лена. «Мне как-то не по себе от всех этих страшилок». «Я тоже не уверен», — сказал Валера. «Мне моя жизнь еще дорога». «Да бросьте вы!» — вновь засмеялся я. «Как в детском саду, ей-богу!» «А я согласен», — неожиданно сказал Алекс. «Хочу в этот день рождения оторваться по полной». «И я не против», — согласилась моя сестра. «Пусть и страшновато немного, но адреналина — это по мне». «Да, смелая девчонка она у меня была, моя сестренка». «В принципе, можно было бы», — пожала плечами Олеся. «Ну, раз уж ты хочешь, то я тем более», — сказал Макс. «Поскольку я предложила эту идею, отказываться я просто не имею права», — улыбнулась Катя. Денис просто поднял руку в знак согласия. Все перевели взгляд на Валеру. Тот немного посомневался, но потом все же кивнул головой. «Лена?» — спросил я свою девушку. «Может, все-таки не надо?» — простонала она. «Надо, Лена, надо!» — сказал Макс. Лена обреченно вздохнула. «Хорошо, я согласна». «Отлично!» — воскликнул я. «Значит, решено! Едем на чертово озеро или как там его. Осталось сообщить об этом Коле, но, думаю, он не будет возражать. А теперь живо доедаем свой супчик и идем на УБЖ. Вячеслав Сергеевич не любит, когда кто-то опаздывает». Последней фразой я насмешил друзей. Все знали, что наш учитель по ОБЖ, Вячеслав Сергеевич, абсолютный пофигист, ему все равно опаздывают ученик к нему на уроки или вовсе не приходит. Я взял свою ложку и стал доедать уже остывший овощной суп. Звонок прозвенел, едва мы вошли в класс. На этот раз я сел к Кате за парту, так как Алина уже сидела с Вовой, нашим ботаником. «Добрый день, класс!» Бодро поздоровался Вячеслав Сергеевич с нами. «Открываем свои тетради, блокноты, листочки, клочки бумаги и записываем сегодняшнюю тему». Я заметил, что Оксана уже пару минут тянет руку, но наш учитель так старательно выводил тему урока на доске, что ее не замечал. «Вячеслав Сергеевич», — не вытерпела Оксана, — тот повернулся. «Вячеслав Сергеевич, можно вас спросить?» «Конечно, спрашивай!» Сказал учитель и поправил на носу свои круглые очки, через линзы которых его глаза выглядели в два раза больше. «Вячеслав Сергеевич, вы знаете что-нибудь о Вязинском озере?» Честно говоря, от Оксаны можно было ожидать нечто подобного. В классе повисла абсолютная тишина. Все ожидали реакции учителя на заданный вопрос. «А почему ты об этом меня спрашиваешь?» Каким-то дрожащим голосом спросил он. «Просто любопытно. Пожала плечами Оксана. Вы верите в легенду о нем?» Кажется, этим вопросом она ввела Вячеслава Сергеевича в некое замешательство. «Нет», — спустя примерно минуту ответил он. Не верю и не хочу об этом говорить. Давайте займемся делом. Сегодня у нас важная тема, а через неделю зачет, если вы помните. Все оставшееся от урока время, одноклассники как-то подозрительно пялились на мою сестру. А после уроков она показала мне записку, которую ей передала Алина прямо на ОБЖ. В ней содержалось всего два слова. Один короткий вопрос. «Ты дура?» Оксана не стала отвечать на данную записку и разговаривать с Алиной после занятий. «Ты не видел мой браслет?» — спросила меня сестра, войдя в мою комнату, когда я уже сидел в интернете и перебирал сайты со статьями об озере. «Никак не могу найти. О, ты ищешь информацию про озеро? Я тоже хочу посмотреть». «Браслет ты отдала Олене в пятницу в школе», — напомнил я Оксане. — А вот смотреть это тебе не рекомендуется, а то еще испугаешься и наложишь в штаны. — Да ну тебя! — махнула рукой сестра, пододвинула табурятку к моему стулу и стала читать статью в интернете вместе со мной. Статья была такого содержания. Вязниково озеро, город киржач Владимирской области. Это место обходит стороной любой человек, кто хоть раз слышал о сестрах Вязниковых, живших неподалеку от озера. В 1979 году, когда Марии, старшей сестре, было не полных 16 лет, а младшей Софии – 14, они утопились в озере, не оставив даже предсмертной записки. Далее следовала легенда об этих сестрах, которую в точности поведала нам Олеся. Больше ничего особенного на этом сайте мы с сестрой найти не смогли и отправились на следующий. Здесь была кое-какая интересная информация. Поражал только один заголовок статьи двадцатилетней давности. «Одной из сестер Вязниковых удалось выжить!» Далее следовала информация о том, что пара человек, наблюдавших в ту ночь, как девчонки заходят в озеро, видели, что одна из них, а именно Мария, все-таки вышла обратно и скрылась в лесу, после чего ее никто нигде не видел. Но это не факт так как статья была написана со слов якобы свидетелей. «Да не могла она одна выйти из озера», — сказала Оксана. «Врут они все. Если уж они решили покончить с жизнью вместе, то так и сделали бы». «Конечно, врут», — согласился я. «Я вообще сомневаюсь, что эти две утопленницы когда-либо существовали». Оксана выхватила у меня из рук мышку от компьютера и перешла на следующий сайт. Здесь было несколько фотографий людей, жертв Вязникова озера, как сообщал заголовок. Я насчитал 27 человек, среди них 12 подростков, 10 взрослых людей и пятеро совсем маленьких детей лет 6-7. Особенно удивила статья о женщине с двумя маленькими детьми, мальчиками-девочкой, которые были найдены мертвыми на берегу Вязникова озера. Причину их смерти выяснить не удалось. Написано лишь было, что это была жена местного учителя. Тут Оксана громко взвизгнула, выпустила мышку и прикрыла рот рукой. «Ты чего?» — не на шутку перепугавшись, спросил я. Оксана дрожащей рукой ткнула пальцем в монитор. Я прочитал фамилию. Фамилию той погибшей женщины с двумя детьми. Самойлова. Сначала я не понял, что в этом такого но потом вспомнил. Такая же фамилия была и у нашего учителя по ОБЖ.